Глава двадцать первая. Сказать, что она была удивлена, это не передать и доли того, что промелькнуло на ее лице, стоило нам встретиться глазами. И все же она сделала усилия над собой и вернула на лицо маску безразличия и королевского величия. Анерис не ожидала меня тут увидеть и даже немного растерялась, но не могла этого показать при таком количестве подданных. Они должны верить в нее и видеть в ее фигуре чуть ли не богиню, «Этот наглый убийца хотел», — продолжал Люмар, но его, кажется, совершенно никто не слушал. Все внимание Анерис было сосредоточено исключительно на мне. «Хватит», — сказала она ему тихо, но жестко. «Да, вестница», — склонился он, встав на одно колено. «Я уже не использовал давление, но солдаты и не думали подниматься в присутствии покровительницы холода». Она прошла вперед, оказавшись рядом с Люмаром. «О случившемся мы с тобой поговорим позднее». Судя по тону, едва ли она собиралась его хвалить. А Нерис была в ярости, но умело контролировала эмоции и не позволяла им пробиться через ледяную маску. Она прошла дальше и направилась ко мне. «Постойте, Великая, он убийца и вы не...» «Ты будешь указывать Вестнице, что она может делать, а что нет?» — сухо поинтересовалась девушка, остановившись на миг. «Прошу прощения». Она ничего не ответила, а продолжила путь ко мне, остановившись в паре метров. Ее взгляд скользнул по моей броне, и у меня не было никаких сомнений в том, что Анерис узнала доспех, принадлежавший Герану, как и скорбь, которую я во время ее приближения убрал в пространственный карман. «Мне нужно встать на колени?» — тихо спросил я, надеясь, что услышит только она. Но Анерис меня удивила. Вместо того, чтобы утвердительно кивнуть или дать другой знак, Она шагнула вперед и просто меня обняла. В этот момент я не смог не порадоваться тому, как от этого перекосило лицо Люмара. «Я рада тебя видеть», — тихо произнесла она. «Я тоже. Нам надо поговорить». «Да, надо», — согласилась девушка. Отстранившись, Анерис велела всем разойтись и оказать помощь раненым. В том числе и Люмару, который пусть и не хотел это признавать, но пострадал. Впрочем, когда к нему подошли лекари, Он небрежно отмахнулся от них, но все это я видел краем глаза, уже уходя. Аннерис шла впереди, попутно обсуждая со своими подчиненными, которые попадались на нашем пути, что-то касающееся битвы, но я особо не вслушивался. В конце концов, я особо не понимал ничего в военном искусстве и планировании битв. Зато аннерис вне всякого сомнения, понимала и обладала большим опытом ведения войны. Миновав несколько мрачных коридоров, мы вышли в нечто вроде командного пункта, расположенного в голове шагающей крепости, и откуда открывался отличный вид на поле боя благодаря огромным панорамным окнам. В самом центре пункта находился стол, на котором, благодаря какому-то артефакту, проецировалось нечто вроде голограммы, изображающей поле боя в миниатюре. Так можно было следить за обстановкой в реальном времени и отдавать команды своим подчиненным. «Три сотни Силвинга почти пробились к левой части крепости», сообщил один из военачальников, подходя к миниатюре битвы. «Я уже отдал приказ закрепиться». «Отправь туда еще две сотни совсем необходимым для штурма», распорядилась Аннерис. «Пусть люди к веру ударят здесь, тем самым мы выиграем время для Сильвинга». «Будет исполнена вестница». Следом она отдала еще несколько приказов и лишь после этого позволила себе уделить мне немного времени. «Я рада тебя видеть, Стас. Правда, но ты выбрал очень неудачный момент для воссоединения», — улыбнувшись, сказала она. «Как ты вообще тут оказался?» «Все благодаря одному нашему общему знакомому». Я продемонстрировал монету бездны. «Хафан! Я могла бы догадаться после его прошлого визита. Он сказал, что продал тебе меч и, как я вижу, не только меч. Ее взгляд скользнул по доспеху на мне». «Еще кольцо и кинжал. Я продемонстрировал последний, что был у меня за поясом. Полный комплект?» – задумчиво обронила девушка. «Ага». «Стас, тебе не стоило в это лезть. Ты исцелился, и я надеялась, что ты наконец обретешь то, что хотел. Начнешь жить, а не существовать. Я и живу». «Но надолго ли?» – она хотела сказать что-то еще, но затем посмотрела на остальных военачальников. «Все вон!» Но попытался возразить один из генералов. «Вон!» Те что-то пробормотали, после чего начали один за другим покидать командное помещение. Анерис с важным видом наблюдала за их уходом, но стоило дверям закрыться, как все величие улетучилось. Она опустила плечи, а затем устала опустилась на стул и печально улыбнулась мне. «Ты изменился?» «Да что ты! Ну ты тоже по сравнению с тем временем, когда была Артемидой!» «Ты этого не знаешь. В тот раз мы смогли поговорить всего пару минут», — напомнила она. «А разве не ты сама мне говорила, что Артемида больше нет?» Я говорила, что она стала частью меня. Мягко улыбнувшись, покачала головой девушка. Мы замолчали, и на несколько секунд воцарилась неловкая тишина. «Извини, что бросила тебя», — отвела она взгляд в сторону. «Я считала, что так будет лучше, и для тебя, и для меня». «Нам стоило нормально поговорить, не ограничиваясь тем сжатым объяснением. Ты ведь понятия не имел, кто я, не знал, что вообще происходит. Вот я была одним человеком, а через минуту уже незнакомка». «Да, в тот раз ты меня здорово удивила. И, кстати, я прикончил Хэсио. Странно, что ты его не добила тогда». Он управлял тюрьмой, так что знал, как скрыться, когда будет жарко. Я отправила по его следу Дреймоса, а заодно надеялась, что он присмотрит за тобой. «Дреймос? Не могла кандидатуру получше найти? Не смог я сдержать усмешки». «Действительно», — согласилась Анерис и рассмеялась. «Безумный воин, служивший Ньорду». «Стас, я и подумать не могла, как мне будет тебя не хватать. Я распоряжусь, чтобы для тебя выделили комнату, и мы уже нормально поговорим после того, как захватим крепость». «В ней Тюра, да?» «Да, она заперта так же, как и я в прошлом, Но в то же время по-другому. Они — создатели. К каждому из нас имеют свой подход. И ты ее освободишь? Это мой долг. Я кивнул, соглашаясь с этим. Я должен тебе кое-что рассказать. Понимаю, что сейчас ни время и ни место. Ты и так погрязла в войне, но у нас тоже не так много времени. Для начала ты знаешь, кто такой Хинарим? Я шаг за шагом рассказал Нерис обо всем, что произошло в нашем мире. о рейде в новую бездну и о том, что там обнаружили. Она слушала это с бесстрастным лицом, попутно о чем-то размышляя. «Значит, они все-таки смогли его создать», задумчиво протянула она, когда я закончил свой рассказ. «Да, и прямо сейчас он разгуливает по нашему миру. Я смог заключить сделку с создателями, что если одолею его, они остановят разрушение мира». «Замедлят, не остановят», — ухватила суть девушка. «Они тебе не солгали, они вообще не могут лгать. Если процесс запущен, то его уже не остановить, а лишь значительно снизить интенсивность. Ты поступил правильно и в том, что попытался с ними договориться, и в том, что пришел ко мне. Это хотя бы немного выиграло времени для твоего мира. Учитывая, что они тебе сделали, я удивлен, что ты так просто говоришь о том, что я пошел с ними на сделку. Они же враги». «Враги, но предсказуемые», — кивнула Анерис. Они четко следуют своим внутренним правилам, от чего их можно использовать. Заметь, ты стал вестником, унаследовал силу Герана, но при этом они тебя не убили. Официально ты еще не занесен в список врагов, как, например, я. Так что они будут наблюдать за тобой, но не расслабляйся. Сейчас они начнут выявлять твои слабые места, чтобы впоследствии поступить как со мной или тюрой. Потому что вестников нельзя убить совсем. Предположил я, исходя из того, что удалось узнать за это время. Именно, наша сила так или иначе обретет новый сосуд. Но если мы останемся живыми, плененными, то нас можно контролировать и не позволять распространяться хаосу, не забывая об этом никогда, Стас. Они найдут способ добраться до тебя, так или иначе. Если мы не доберемся до них первыми, в этом смысл нашего существования. Вестники существуют, чтобы давать отпор порядку, Так уж заведено в нашем мире. Битва шла до нас и продолжится после. Звучит очень фаталистично. Ведь по этой логике мы не победим никогда, а следовательно теряется и сам смысл войны. Ты просто пока еще не понимаешь, но однажды поймешь. Анерис поднялась со стула и вернула себе прежний, горделивый и величественный вид, показывая, что милая дружеская беседа подошла к концу. Я помогу тебе. Пока не знаю, что мы можем сделать с Хинаримом, Но мы придумаем что-нибудь. И все же, вначале ты можешь помочь мне выиграть эту битву. Я не могу покинуть свою крепость, потому что через нее я подпитываю своих солдат и направляю их. Их оружие и доспехи пропитаны моей силой, так что я вынуждена наблюдать за схваткой со стороны. В отличие от меня, — хмыкнул я, понимая, к чему клонит девушка. «В отличие от тебя», — подтвердила она, «мне пригодится сила еще одного вестника, пусть и не дошедшего до своего пика». «Знаю, что это нагло с моей стороны просить тебя участвовать в битве, но...» «Я помогу». «Глупо ожидать помощи, не предлагая ничего взамен». «На то и нужны друзья, согласна?» «Друзья?» Девушка на миг улыбнулась той самой улыбкой Артемиды, но быстро вернула на лицо уже привычную холодную маску. «Хорошо, я выделю солдат под твое командование. Ты поведешь их на штурм. Справишься?» «Не думаю, что у меня возникнут большие проблемы». Не прошло и получаса, как я уже оказался во главе довольно крупного отряда в три сотни воинов. «Я — Гангурм, командующий этим отделением», — представился мужчина полностью закованный в латы. «Я даже его лицо не видел из за забрала. Поступаю в ваше подчинение, вестник». «Я — Сильвинг», — представился худощавый мужчина, чем-то похожий на эльфа из какого-нибудь фантазийного фильма. «Командующий осадным отделением. Поступаю в ваше подчинение, вестник». «Хорошо», – кивнул я, окидывая гигантские стены, которые мы собирались штурмовать. К тому моменту большая часть минотавров была уничтожена, но кое-где все еще оставались очаги схваток. Думаю, не пройдет и часа, как оставшиеся враги будут полностью уничтожены. Основной проблемой сейчас было, как попасть внутрь. Стены были слишком высокими, чтобы пытаться брать их лестницами, и даже шагающая крепость была недостаточно высокой, чтобы перебраться туда. «Как вы собираетесь штурмовать стены?» – спросил я. «Мы не будем их штурмовать», – отозвался бронированный воин. «Мы пройдем сквозь них». И с этими словами указал на что-то похожее на очень большой таран, но вместо стенобитной установки там было нечто вроде гигантского бура. Похоже, они собирались в буквальном смысле просверлить стены. «По вашему приказу». «Начинайте!»